38 восьмая глава. Статья стала той самой песчинкой, приостановившей жернова громоздкой карательной системы Российской империи. надсадно на дымя и отчаянной скрыжища, Молох начал тормозить, взрывая перед собой человеческие судьбы. Гелеровский написал ярко, хлестко и абсолютно без политики. Ни грана. Почти документальное описание быта людей, беспристрастное и фотографическое. Страшное. Статью перепечатывали, обсуждали, проверяли и приходили в ужас. А «Русские ведомости» печатали все новые и новые статьи Владимира Алексеевича. Без политики. Никаких обвинений, никаких намеков. Страшная в своей обыденности действительность вставала перед читателем. Быт фабричных рабочих как есть – без прикрас С заработками, на которые нет никакой возможности прокормить семью – с рабочим днем куда как выше установленных государством норм, просто жизнь людей, ежедневно втаптываемых в грязь, людей, которым нечего терять. Голоса звучали все громче и громче, и государственные мужи вынуждены были пойти навстречу общественности. Всего несколько символических шагов, но и это победа. Русские ведомости устроили небольшой прием прямо в здание редакции в Большом Чернышевском переулке. Народищу... В смысле, немного народа, зато какие. Сплошь и репортеры именитые. Писатели, художники есть, адвокаты, профессора университетские. Не просто с именами, но и с гражданской позицией. Те, кто оказал самую недвусмысленную поддержку с самого начала и не отступил, когда государство оскалило было зубы в предупреждающем рыке. Поначалу-то, ох, как ссыкотно было. Кто кого? Государственная химеры или аморфная разрозненная обычная общественность? Ходили вокруг статьи цензоры, грозились всяким. Вроде как и не к чему прицепиться, если по закону, но при желании можно и мимо него. Попирание устоев и все такое. Могли, но не стали. Поворчала химера государственная, да и сдала назад. Шажочек крохотный. Демократический прием получается, либеральный, даже с избытком немножечко. Из-за статьи в основном с публикой соответствующих, но и за нас немножечко. А что, я в соавторах статьи числюсь. Надя, Санька и вовсе сотрудники газеты, как не пригласить-то? Со всех сторон неудобно. С другой стороны, устои. Дети, да на взрослом приеме это такой себе вызов обществу, фактически моветон. Надю за такую из гимназии в враз. Да и Санька, хоть и не числится в училище, но тоже поведение могут и попросить. Поэтому решили как бы на две части приём поделить. Сперва собираемся все, но это вроде как и не приём, а просто сбор сотрудников редакции. А гости так заранее пришли, поспешили. глупости ханжества как по мне, но устои идти их. Специальное разрешение пришлось запрашивать на это гимназического начальства, и даже повыше, чем у директора. Со скрипом привеликими кислыми мордами дали. С Санькой также Но там чистая формальность ради вежливости. Вроде как и попросили разрешения, но скорее уведомительно. Надя к маме жмется. Стесняется. Санька тоже было мялся, да увидал среди гостей Левитана и разом. Чуть не щепки паркетные из-под ног. Кумир. Кумир. И та-та-та, запрыгал вокруг щенком, только что хвостиком не влияет за неимением. А тот, даром что художник известнейший, от такого напора ажно потерялся. С недавних пор в том же училище преподает, а не привык. Ну, так там большинство учеников тихушники стеснительные, а тут Санька. «Ой», — говорю, вей сейчас он его за затараторит до полной невменяемости, пойду помогать». И туда же, вовремя успел. Левитан еще руку чужого от рукава с ртука не отцепляет, но уже примеривается взглядом. «Шалом!» Сходу ему и наедешь в пополаме с русским. «Как ваше драгоценное здоровье, Исаак Ильич?» «Руви Это я уже дружку своему. отпустить человека!» «Как ему поговорить в ответ, если ты его за руки держишь?» «Ой!» Тот сразу закраснился, отскочил. «Извините за ради всего. Я на этом приеме, как в тумане, а тут вы!» Ну и немножечко переклинило на знакомое лицо из своих. «Ой!» Смотрю, Левитан улыбаться начал. Еле-еле, но по-человечески, и не из и в глазах интерес. «Не знал», — говорит, — и запиночка такая после взгляда на меня. «Отец ваш никак из кантонистов?» «Не, русский. А вот у моих детей будущих все под большим таким вопросом». «Фира», — пояснил Санька за меня, — «там такое ой, несмотря на возраст». Я тоже не из, а просто понахватался. Одесса, понимаете ли, да еще и молдаванка. Ну, я и подхватил сразу. Байки всякие травить. Смеется. Ожил. Зажатость чуть ушла, и такой себе обаятельный мужчина организовался, что будь здесь фиры, я бы тоже немножечко заревновал. а вот вы где. Дядя Геляя ощутимо попахивает водочкой, морда лица вся красная от выпитого и от жара перетопленных печей. Не досаждают. «Нет», – улыбается, – «интересно ему с нами значится». «А то». «Психология?» «Ну и славно», – отозвался опекун и тут же замахал рукой. «Антоша! Чеханте!» «Антоша! Чеханте!» Чехов Антон Павлович. Подойдя, представился росло-прельчистый мужчина. на охитровки взглядом я определил, что недавно он был вовсе «Ого!» Наметанным на хитровки взглядом я определил, что недавно он был и вовсе ого-го. В смысле, еще более здоровым и плечистым. А сейчас никак болеет. Прокудин, Егор Кузьмич. Пожимаю руку, ни чуточки не стесняясь. А чего? Чише, Александр Фролович. Санька? Чуточку все-таки засмущавшись, росло внимание и дернул плечом. А? Владимир Алексеевич обнял нас на мгновение за плечи и хохотнул. Каковы? Каковы? «Не душуются на публике!» «Савтор мой!» Рука опекуна взлохматила мне голову. «Иллюстратор Наденькиных рассказов!» «Иллюстратор Наденькиных рассказов!» Взлохмачен наконец засмущавшийся Санька. «Скажешь ты тоже, савтор!» Отфыркнулся я, приглаживая волосы назад. «Рассказал, как сумел, до да впечатление передал. А уж статья целиком ваша!» «Цыц! Мне виднее!» и обратившись к Чехову с Левитаном. «Каков наглец, а! Хуже меня в его годы!» «Кстати!» — оживился дядя Геляй, схватив меня за плечо. «Рекомендую! Лучшего знатока хитровской жизни и представить нельзя!» «Так себе рекомендация!» — ернически отозвался я, подыгрывая опекуну с обвинением в наглости. Засмеялись уже все трое, да и Санька зафыркал смущенно, переглядываясь с Левитаном. «Ну, никаких авторитетов!» — горделиво пожаловался опекун. «Хуже меня, право слова!» «Почему же?» — не согласился я. «Есть! Другое дело, что сам думать умею, а не по шаблону навязанному». «Ну-ка!» — заинтересовался Антон Палыч. «У меня от прежнего от него почему-то этот диссонанс». «Кажется, все время почему-то, что он самозванец, а настоящий Чехов...» Должен быть непременно ледаченьким таким хлюпиком с печальной мины на мордочке лица. А тут здоровый такой дядька, улыбчивый и жизнерадостный. Так, жму плечами, школа с гимназиями, они ж под среднего ученика сделаны. Да не под настоящего, сферического, государством придуманного. Не столько образование сколько воспитания, ну и чтоб по улицам лишние не шатались. А я ведь тоже гимназию окончил. Антон палочный вылюдает со мной с улыбкой. Затушуюсь ли? И... Меня понесло. Вот ведь наверняка, вопреки всему, либо вовсе повезло. И учителя вполне себе люди живые, а не функция в мундирах. М-да. Чехов посмотрел на меня как-то иначе. И верно ведь? Есть, говорят, такие люди, от личности которых любой шаблон государственный трескается. А есть и наоборот, такие, что на пользу шаблоны. Пусть даже и не самые толковые. Самих пустоты много, и без учительского, дродительского насилия над личностью они пустненькими и останутся. А вы... И смотрит остро, а в глазах будто страницы книжные мелькают. такой вот почудилось. Будто примиряется, как из нашего разговора рассказ интересный сделать. Кем себя считаете? И как-то так... Раз. Спорим уже. Разговариваем без особого стеснения, позабыв почти что про разницу в возрасте. И слушатели вокруг... «Интересно значится?» «Ну или так просто, как в зоопарке на обезьянку?» Остановился я, потер лицо, выдохнул. Меня сильно занесло. «Пожалуй, что и нет», — отозвался задумчиво Соболевский с редактора «Ведомостей». «Несколько необычная точка зрения, да и юный возраст смущает, а в целом вполне здраво. Продолжайте». «Ну, — пожимаю плечами, — что продолжать?» История как пропаганда. Это еще Пушкин говорил. Помните о Карамзине? В его истории изящность, простота доказывают нам без всякого пристрастия необходимость самовласти и прелести кнута. Так что да, скептически воспринимаю. Читаю учебники, исторические, но, снова пожимаю плечами, сложно воспринимать их иначе, чем сборник мифов и легенд. Вижу... Среди собравшихся Ковалевского, известного историка, юриста и масона по смесительству и неловко становится. Наговорил, понимаешь ли. А с другой стороны что? Молчать, чтобы никого не обидеть? Батрачил бы до сих пор с таким настроем на тётку де, да в ножке кланялся за доброту. Ну или на Дмитрия палоч прислужничал. Так-то. Барином пописано о барах для бар. Охарактеризовал я Войну и мир графа Толстого. Господская литература. «Ох, и несет тебя, Егор Кузьмич!» «Думаю про себя, но остановиться не могу». «Позвольте!» – протиснулся вперед распушивший бороду социолог и публицист Южаков. «Впервые сталкиваюсь с таким определением, как господская литература. То есть литература, по-вашему, делится на господскую и русскую!» – рубанул я с плеча. «Бывает, – поправился я, найдя глазами Антона Павловича, – и всех не. Чехов, Гоголь, может, еще кто, но сходу не припомню». Получается, осторожно осведомился Южаков, что привилегированные классы в народных глазах не русские? Известное дело, соглашаюсь с ним, господа. То есть, получив образование, в глазах Южакова зажегся спорщицкий азарт и коварство, и перейдя в некую условную касту господ, русский человек перестает быть русским. Когда как? Ой, несет меня... Бывает, что я остаётся русским, а бывает, что и перестаёт. И кем же он становится в народных глазах? В глазах Южакова огонёк торжества. Вырусью. Однако, по законам Российской империи, на меня наставляется назидательный палец, русским считается всякий православный. И мне в голову картинка такая, раз. Можно, спрашиваю, карандаш бумагу? Наглядно проще. Быстро отыскали. А народище вокруг меня аж на потряхивать начинает. но ну, раз уж начал. «Считаться», — начал я отвечать, рисуя одновременно, «они могут кем угодно, а по факту вот». И рисунок хомяка в аквариуме, да с подписью. Пушок вырос в аквариуме, следовательно, он рыбка. Следую такой логике. «Наговорил». А, нет, нормально всё. То есть поспорили со мной вроде как и на равных, поулыбались, но, по словам дяди Геляя, вернувшегося сильно за полночь, приняли меня за многообещающего молодого человека, простив горячность и логические огрехи. С одной стороны, обидно. Я там. А с другой, облегчение. Пусть. Пусть как хотят воспринимают. Пока. У меня суд завтра. А весной ещё и экзамены за прогимназию сдавать благонадёжность и всё такое. Хотя бы до поры.